Глава пятая. Тур из заповедья. А ты почему не ворчишь? Катерина тронула острое бурое ухо. По поводу. Волк на самом деле так перенервничал, что сейчас просто наслаждался тем, что с названной сестрой всё хорошо, и она спокойно едет на его спине. Ну как же? Я опять куда-то лезу, где опасно, процитировала Катя. Да, не очень опасно, если честно. Если бы ты была мальчишкой, я бы ни за что бы тебя и близко не пустил к этой зверюге. Но ты девочка, а он действительно дикий. Никогда не тронет. Ты его знаешь? Да, встречались как-то. Волк покосился на хитрую морду баюна, который ехал сбоку на сивке и старательно делал вид, что не подслушивает. Он меня из западни выручил. Тебя? удивилась Катя. Ну да, а что? Я молодой тогда был, вздохнул бурый. Хм, а типа он сейчас старенький. Фыркнул баюн. так и скажи, что ушами хлопал, за невестой своей ухаживал и пропустил всё на белом свете». «Я до тебя доберусь», — скучно пообещал волк. «Поплаваешь ты у меня с середины озера и до берега». «Ой, напугал, напугал, Катюш. Короче, наш герой Бурый периодически попадается, но жуть как не любит в этом признаваться». извил боюн. Специально зимы дождусь, разобью лёд, и тогда плавать будешь, мечтал бурый. Да ладно тебе, боюн, не дразни мне брата. А ты не ведись, все могут попасться. Катерину успокаивающе погладил волка по загривку. Бурый снова вздохнул. Короче, он меня вытащил, и охотник в разогнал, и даже к юге проводил. Боры примок. Вспоминать о жене ему было трудно. Вот и хорошо. Значит, если мы его выведем из оплавы, то ты хоть немного ему отплатишь, обрадовалась Катя. Нет, радость моя, это мы охотничка вас спасём. Торт и с ними всё равно справится. Его не может убить обычный человек. Его шкура пропустит только удар того, кто умер, да ожил. Клинился в разговор Боюн. «Э — Э-э-э, а Радко? — вдруг сообразила Екатерина. Баюн с Бурым переглянулись. — Точно. Наверняка князь вспомнил про это и решил, что сын ему Туру убьет, и он может. Скорее, тогда скорее! Бурый рванул вперед. Летели над густыми лесами. Часть их была в мирском зелёном тумане, но и чистых областей было уже достаточно. Вот они, смотрите, грамотно окружают, крикнул Жаруся. Тура, видишь? Волк внезапно запереживал. Да, вон, вот ломится кохотником. Ой, уже пару догнал. Ну, как бы это сказать, а нечего было и лесть, философски заметил Жаруся. «Ярик, лети к Радко, не показывайся ему, но если он будет в Тура стрелять, сноси в сторону его стрелы», — приказала Катерина. «Правильно, умница. Радко для Тура смертельно опасен. Впрочем, Тур для него тоже». Жаруся подцепила Катерину за плечи и сняла с волка. «Не опускайтесь, люди взбудоражены, могут и вас подстрелить». Она встрепенулась, стала серой лесной птицей и полетела вниз. Волк переживал уже всерьез. «Не дергайся, она сделает как надо!» Баюн стал очень серьезен. «Я знаю, но все равно боюсь за нее!» Волк вздохнул и полетел чуть вперед, чтобы успеть встретить Тура. Тур – гигантский лесной бык, медленно поводил тяжеленной головой, увенчанной непомерной величины рогами, толщина которых в основании – была больше ствола рощи рядом сосны. Ярость застилала глаза красной волной. Он чуял их, ненасытных людей, безжалостных и жадных. У них нет клыков, какие есть у волков, нет когтей, как у рыси, но они так же любят кровь. Сейчас, уже скоро они увидят свою кровь, насмотрится на неё. Это будет последнее, что они увидят. И тут ветер донёс какой-то тревожный. Нет, не запах, а след, ощущение опасности. Тур знал, что это. Это его завет. Когда-то очень давно он, сам себе удивляясь, пощадил человека, который оказался сказочником. И тот человек защитил его жизнь, сделал шкуру неуязвимым щитом, но предупредил, что убить его Может, тот, кто умер уже, но ожил. И вот Тур учуил его прямо перед собой. Да, человек ещё не видит его, но почему-то уже не хотелось убегать. Тур решил, что раз так, то он не будет уворачиваться и прятаться, но того человека он заберёт с собой. Он опустил голову и начал такой страшный Неспешный шаг к собственной смерти и смерти того единственного, кто сможет его сгубить. Стой! голосок раздался справа. Турнеохотно повернул голову и увидел девушку, совсем молоденькую девушку в зелёном платье, какая-то серая птица на плече. Нет, не ходи туда, там тот, кто может убить тебя. Да, я знаю. И я иду к нему и заберу его с собой. Тур принюхивался к девушке. Кто ты? Я сказочница. Зовут меня Катерина. Ты когда-то спас моего названного брата Бурова, Волка. И я хочу, чтобы ты пошел со мной. Оставь того человека. Иди со мной. Катерина не поняла, как так вышло, но ее голос прозвучал как приказ, ослушаться который нельзя. Но Тур... и не собирался ей не подчиняться. Он, словно зачарованный, подошёл к ней, ткнулся огромным носом в её ладони и замер. — Садись мне на спину, и я увезу тебя, иначе тут будет много крови. Тор подошёл к поваленному дереву, но Катерину легко подняла жаруся и плеснула крыльями перед его мордой. — Не узнал, что ли? Совсем одичал. Тур удивлённо поморгал, покачал головой. Он многие годы даже перед приходом тумана ни с кем не говорил и действительно одичал, жил как в осне, а сейчас словно просыпаться начал. Да, прости, не узнал и правду одичал. Сказочница, держись крепче. Он слышал шаги множества людей справа и слева и сзади. Они пытались окружить его, загнать в непроходимый бурелом, изрезанный оврагами. Он переступил ногами и перешёл на тяжёлый бег, ещё, ещё быстрее. Никто из охотников не понял, как так произошло, но над их головами пронёсся немыслимых размеров бык, сшибая деревья рогами, а закончил прыжок, уже перелетев первый овраг, и дальше, и дальше. Князь! Он прыгнул! Князь, он в буреломе! завопили загонщики. Там и попадётся. Борислав пришпорил коня и успел увидеть немыслимых размеров тура. На спине у зверя блеснуло что-то зелёное, словно человек в плаще, но рассматривать было некуда. Радко, стреляй! Да стреляй же! Радко азартно погнал коня вперёд и спустил тетиву, целясь быку в голову, в глаз. Он тоже увидел какой-то странный силуэт на бычьей спине, но решил, что это кто-то из охотников, поднятый на бычьи рога, да там оставшийся. Ярик, невидимый легкий Ярик, дунул на стрелу. Она отклонилась, пролетела над головой быка и чуть не попала в Катерину. Тур рванул еще быстрее и скрылся с глаз охотников. Так, что они только головами закрутили, не понимающий осматриваясь. Тур мчался, не снижая скорости, и Катя оставалось только глаза прикрыть. Деревья словно кидались навстречу, и она ожидала неминуемого столкновения. Но когда тур замедлил бег и остановился, увидев опускающегося ему навстречу бурого волка с ивкой боюна, никаких разрушений по задению наблюдалось. Катерину немного укачало от такой непривычной скачки, но она старалась этого не показывать. Жаруся спустила ее со спины огромного быка, и тот снова коснулся носом ее рук, пофыркал, привыкая к запаху, запоминая его на всю жизнь. А потом повернул голову к волку. «Рад тебя видеть». Бурый поклонился Туру, и тот склонил голову в ответ. К ним важно подошел Баюн, и все трое о чем-то заговорили. «О чем ты так задумалась?» Жаруся тронула Катину щеку крылом. «А? «О том, что я его не узнала. Радко!» Катерина и правда оглянулась на стрелка в знакомом плаще и даже удивилась. «Кто же это одел плащ Радко?» «Что ты хочешь? Это азарт охоты. Я не переношу, когда вижу этот взгляд. Ну, волк, баюн — это понятно, они хищники. Охотник-человек, который еду добывает, тоже вопросов не вызывает. Но у таких-то этого взгляда и нет. А вот эти...» которые на охоту едут как на забаву. Нет, это я тоже не понимаю. Она пригорюнилась, нахохлилась, но тут же встряпнулась. Но я очень рада, что мы с тобой и на кво думаем. Тур, я вна не хотел от Катерины отходить, всё вслушивался в её слова, а потом неожиданно для себя рассказал ей, что именно сказочник дал ему такую непробиваемую шкуру за одним исключением. Что же? Слушай меня, великий тур лесов заповедья. Ты прошёл под стрелой того, кто умер и ожил от мёртвой и живой воды. И то условие стало нечтожным и исчезло. Никто не сможет причинить тебе вред, если ты сам не станешь нападать для того, чтобы убить невинных. Екатерина смотрела в глаза огромного тура, а он склонил перед ней голову. Благодарю тебя. Но не забывай про меня, сказочница Катерина. Мне стало теплее от его голоса. Прилетай, приезжай, я буду рад увидеть тебя, сказал тур, когда волк увозил сестру. А ты ты полностью вернул мне тот долг, сказал он волку вслед. Жаруся в виде серого голубки уже ночью доставила Катерину в шапке невидимки прямо в её светлицу в княжем тере Миродко. Катя закрыла окно и в темноте моментально прокинулась к камью. В светлице распахнулась дверь и на пороге показалась Злата. Катенька, вернулась, какое счастье! Как там получилось? Злата берегла пустую светлицу как зеницу ока, никого и близко не подпускала к заветной двери. Екатерина устало кивнула головой. «Да, всё уже отлично. Спасибо тебе!» «Ну и замечательно!» Злате было очень любопытно, но она видела, что Катя уже с ног валится. «Теперь главное, чтобы Радко скорее вернулся, а то я что-то за него переживаю. Можно зеркальце посмотреть?» Катерина чуть не сказала, что теперь-то ему точно ничего не угрожает, но вовремя рот закрыла, достала зеркальце, попросила показать Радко и... И они обе отшатнулись от громового крика князя Борислава. "Да как ты мог промазать? Я всю жизнь мечтаю этого тура получить, а мой сыночек криворукий упускает его". "Да почему именно я его упустил? Там стреляли все охотники, и стоян, и ты". "Да потому что ты единственный, кто умер и ожил, пробить шкуру этого тура может только такой человек". В Лукоморье давным-давно нет источника живой и мёртвой воды, иначе недостатка в таких людях не было бы. Ты тебе же оживила это, твоя. И ты промазал. Екатерина вздохнула о том, что это как раз живая и мёртвая вода оживила Радко, они не распространялись равно как и о том, что эта вода у Екатерины есть. И видимо, правильно. Если уж князь сына под удар тур их рогов послал, обы себе жизнь продлить до да подольше. Её бы он за водой ежедневно посылал бы в зеркальце радко рот было открыл а потом плотно сжал губы и сел завернувшись в плащ и зачем батюшке этот тур удивилась злата но «Ну, ему-то виднее хотя и зря он так на брата кричит ой да ты спишь совсем давай-ка я корзно твою сложу злата положила красивый зелёный плащ на лавку укрыла спящую катерину пуховым одеялом и вышла притворив дверь Радко приехал через три дня. Коня гнал всю дорогу, очень на отца сердился. А когда приехал, сразу от сердца отлегло. Злата кинулась навстречу, Катерина подняла голову и тепло улыбнулась. И сразу отступили злые и несправедливые слова, гудящие в ушах. А Злата затеяла по саду походить, пока стол накрывают. Да баню князю с дороги готовят. «Катюша, отоденься в то зеленое корзоно, какое на тебе третьего дня было». Злате очень Кате в том плаще понравилось. Вот она и попросила. А Радко вдруг дернулся, словно его шилом кольнули. «Корзоно? Зеленое?» Он все искал, кого Тур утащил на рогах, переживая, что, может, человек жив был, и его спасти можно было. А он промазал, и Тур охотника унес. Да вот только все были на месте». Не все живо здорово, конечно, но никого с зелёным плащом из охотников в Торнеу Волок, а плащ был, он прекрасно это помнит. Радко быстро увёл в сторону Злату, и та пристодушно призналась, что да, к Катерине улетала, а вернулась в таком красивом корзно. Да, в зелёном, да, третьего дня ночью. Радко заскрепел зубами. Можно у тебя спросить кое-что? Он хмуро подошёл к Катерине. Конечно, Зачем ты меня так опозорила? Это ведь ты туры увела у меня из-под стрелы. Зачем? Отец гневается, винит меня. Так это он ещё не знает, что это не я сама учинила. Верно ведь? Ни зачем я тебя не позорила. Катерине словно в лицо ледяной водой плеснули. Это ты убивать шёл, а он навстречу тебе шёл, чтобы твою жизнь с собой забрать. Он мне сам сказал: Так это ты меня спасала. Вот как. Спасительница ты моя. Уж как бы я без тебя и не знаю, даже на хоть и слетишь, что ли? Ты что, за мной летала? Радко разошёлся ни на шутку. Нет, у меня и без тебя дел хватало. Степану чуть голову не отрубили по приказу царевны Гордеи, а в Кира попала каменная пыль. Помнишь невось, что это? Екатерина разозлилась так, что готова была улететь в ту же минуту. Меня саму Ягишна уволокла. — Что? Радко даже отступил на шаг назад, пораженный услышанным. — То, что ты услышал. А ты? А ты же на охоте. А Баюн, Волк и Жаруси, на побережье. Я чуть справилась. Спасибо, Златя тут прикрыла. А ты еще и кричишь на меня. Катерина так устала за последние дни, да и постоянно должна была за собой следить, как Штирлиц в Берлине. Чтобы не сказать лишнее, не смутить, не испугать кучу девиц и женщин вокруг суетящихся. Да и просто передохнуть это ее приключение ей не удалось. И тут, нате вам, пожалуйста, охоту ему испортила. — Кать, погоди, откуда взялась гордея и пыль? Радко начал подозревать, что его неудача на охоте — это совсем не главное. А уж после того, как он всю историю услыхал, и вовсе за голову схватился. — И понесло же меня за этим туром, пока тебе так доставалось. Катерина специально не сильно вдавалась в подробности с Туром. Не очень-то ей понравилось, как менялся Радко в охотничьем азарте. «Чем меньше он про Тура будет знать, тем лучше», — решила Катерина. Только и рассказала, что сам Радко убить Тура теперь не может, что бы ему отец ни говорил. «Он тебя может, а ты его нет», — повторила Катерина, чтобы этот охотничек точно запомнил. «Да, ничего себе. Оставь девицу так». Словно про себя протянул Радко. — А она уж на другом конце лукоморья. И опять этот Степан. А как ты Кира обратно вернула? Как меня, что ли? — Так других способов нет, — удивилась Катерина. — Мне не очень нравится, что ты постоянно кого-то целуешь или собой рискуя спасаешь. Строго начал Радко, но глянул на очень сердитую Катерину и заторопился. — Ну, как хочешь, так и делай. Только под стрелы на охоте больше не лезь. — Я ж тебя чуть не пристрелил, выходит. — Выходит, — проворчала Катерина. — И раз уж ты приехал, мне, пожалуй, пора. Она тактично не стала говорить, что ей до тошноты душно в крохотном теремном мерке с заботами о выборе шелков да бисера на вышивку праздничного одеяния самому Радко. — Как пора? Но твои спутники еще не вернулись. Князь удивленно пожал плечами. — И что? — Катерина отправилась было к Злате, чтобы попрощаться, но Радко начал ее уговаривать остаться. «Мы же не виделись так долго». Он пытался убедить ее не уезжать. Катерина заставила себя не говорить ему о том, что если он так хотел ее видеть, не надо было уезжать на охоту. «Радко, мне действительно пора. Нет смысла ждать. А вот тебе надо Злату к жениху отвезти. Помнишь?» «Ой, да. Злата». Радко напрочь забыл об обещании проводить сестру, и пришлось ему снова смотреть вслед Катерине, улетающей на воронко в небо. Фух, ну никаких же сил не осталось у меня, чтобы там ещё быть, выдохнула Катерина, когда владения Радко скрылись из вида. Она с радостью ощущала, как мчится воронко, как посвистывает рядом ярик. Как же хорошо. Только вот надо наших предупредить, что им за мной залетать не надо. — Ярик, пожалуйста, слетай на побережье и объясни нашим, что я вернулась в дуб. Ветерку было только в радость куда-то полететь. Он веленул под копытами вороного коня и умчался к побережью. — Плохо у меня получается играть роль невесты-князя, — пожаловалась Катерина Воронко. Тот покосился на свою всадницу. — Тебе не понравится то, что я тебе скажу, — ответил ей конь. — Что именно? Ты не сможешь жить так, как живут здешние девушки. Это как меня в повозку запрячь. Пусть хоть она будет из чистого золота. Мне надо лететь, а повозка будет тянуть вниз. Так и ты. Повозка это ратко? уточнила удивлённая Катя. Обычно Воронко так с ней не говорил. Он или кто-то другой, кто захочет тебя загнать в терема. Ты так не сможешь, а князь не сможет. это во принять. Прости. Да нет, я и сама так думаю, чуть слышно проговорила Катерина. А, ну их. Давай лучше по хулиганам. Буранко радостно прыгнул вперёд, а Катерина перекинула ногу через луку седла и слетела с конской спины. Она летела вниз, зная, что конь легко подстроится и подхватит её. Это у них была такая забава. Когда показались знакомые места, Катерина решила проверить здравомыслие и, достав зеркальце, попросила его показать ржеволосую ягишну. Та целеустремленно транспортировала привязанную к метле часть от разваленной ступы. Вот и славно! Занята, значит, и местность явно незнакомая, далеко отсюда. До дуба они добрались вечером, и Воронко довез ее до двери, а сам отправился на озеро, искупаться да в травах поваляться. Екатерина тихонько вошла в горницу. Нормальному человеку надо было полгода сореть, чтобы такого результата добиться. Привычно ворчал Кир. Отстань. Ты точно родственник Катьки, такой же занудный чистюля. Степан лежал на лавке и подкидывал одной рукой над собой небольшой деревянный шар, а потом менял руку. И не заметил, как Кир под прикрытием скатерти подкрался почти к самому его уху и громко рявкнул: Степан от неожиданности упустил шар, который прилетел прямо ему в лоб, и рухнул он в славки. Ты! Всё, ты труп! Степан одновременно потирал лоб и пытался перехватить коварного приятеля. Нет, это всё гораздо лучше, чем выбор шелков для корзнок князя Родко, подумала Катерина и, увидев, как мальчишки затеяли возню, которую менее морально закалённые люди сочли бы ожесточённой дракой, шагнула к ним. Вот сколько бы я ни отсутствовала, а всегда, как в детский сад возвращаюсь, всё те же и в том же состоянии. У одного на лбу синяк, у второго глаз подбит. Катька, откуда ты тут взялась? Приятели мгновенно перестали выяснять отношения, помогли друг другу подняться, заботливо отряхнули друг друга. Спорим, сбежал от князюшки. Скорее от вышивания, терпеть не могу шок вышивать. Катерина первый раз за последнее время поняла, что может передохнуть. Тут не надо что-то изобретать, следить за каждым своим словом и мучиться от собственной неуместности. Ещё бы остальные прилетели, и совсем было бы хорошо. Катя смотрела в зеркальце, как разъярился волк, когда Ярик сообщил ему, куда полетела его сестра. А я тебе говорила, что не надо её туда возвращать. Подумаешь, князю поручили. И где он оказался этот князь? Бы бы на месте, половина проблем не было бы, так что по делом бы ему было, прибавила радости Жаруся. Понятно, что она улетела оттуда, скукотища и духотища. Я бы тоже улетела, и не злерей. Боюн уже завтра заканчивает выяснять, кто где находится и куда Катю можно вести. И завтра мы полетим назад, Жаруся хихикнула. Если этот гуляка сможет от дам и сердце отвлечься, вот ведь Тот март давно прошёл, а наш кот опять встретил любовь всей своей жизни. Не знаю уж какой по счёту, ну как обычный рыженькую. Катерина рассмеялась, увидев какую рожу состроил бурый, и решила, что бы Юну придётся выслушать кое-что резкое от волка, который легкомыслие даже у котов не понимал.